Глава 38. Похоже, все и правда серьезно. Не сразу замечаю вибрацию телефона, взгляд на часы, шторы плотно закрыты, и я не видел, что за окном, но на часах уже девять вечера. Я снова потерялся во времени. Так бывает, когда с головой ухожу в работу. Входящий от Миши. Слушаю: Чай давно остыл, я заварил его еще днем. Мне нужен новый, да и небольшой перерыв не помешает. Пиксель Я забыл покормить его, и теперь на меня смотрят огромные злые глаза. «У нас проблема. Огромная проблема», — слышу взволнованный голос друга. Пока он рассказывает, включаю чайник и рой в своих почти закончившихся чайных запасах. Проблема, которую он сам же и создал. Я почему-то не удивлен, что его супергениальный план вышел из-под контроля. Он не заботился о чувствах других, а теперь переживает за свои. Если Маша увидит это видео, то пропасть между ними станет еще больше. Аня не перестает меня удивлять. Самостоятельно нырнуть в озеро полное голодных пираний может, либо безумец, либо слишком уверенный в своих силах человек. Я попросил ее подождать час, сказал, что не дома, но не знаю, послушает ли. Настроено решительно. Понял. Не вмешивайся, сам разберусь. Сейчас не в моих интересах стоять в стороне. Я помогу не ради него, а ради неё. С виду Аня кажется сильной, но она хрупкая девушка, которая хоть и не просит помощи, но нуждается в ней. Как бы она ни пыталась, самой эту проблему не решить. Мне есть над чем подумать. Возвращаюсь за рабочий стол и достаю из верхнего ящика второй телефон. Неизвестный номер. Или ты прекращаешь общение с белым, или это видео станет достоянием общественности. Вложение один. Интересный расклад. Вряд ли Аня шутила, и будет лучше перекрытие и доступ на какое-то время. Форум отправляется на техническое обслуживание, пока я не разберусь с этим милейшим анонимом. Я не терплю, когда лезут в мою личную жизнь. Семье и друзьям еще могу простить подобную наглость. Но остальным? Меня не волнует мнение других, не волнуют слухи. Но раз и не волнуют ее, то придется подстраиваться. Миша ручается, что тот, кто снимал, не причастен к сообщению. Ха. Это не то видео, что прислали мне. Не тот ракурс. Мы живем в то время, когда лучше лишний раз не оставлять где бы то ни было свой номер телефона. Грамотный специалист может всего за час собрать практически полное досье, что я и собираюсь сделать. Незарегистрированная сим-карта. Неплохо. С этого номера было отправлено всего одно сообщение. Тот, кто отправил, очень не хотел быть обнаруженным. Скука. Все равно ведь найду. Возвращаюсь к камерам на парковке. А вот и наш аноним. Черная куртка, на голове капюшон, лица не видно, но по телосложению понятно, что девушка. От этого кадра воротит, перематывая на момент с ударом. Аноним стал случайным свидетелем, но решил воспользоваться ситуацией. Перемещаюсь по камерам, отслеживая путь этого человека до парковки. Попалась. Девушка выходит из здания и прощается, по-видимому, со своими подругами. Останавливаю видео и приближаю кадр. Ее лицо кажется знакомым. Откидываюсь на спинку стула и закрываю глаза. Я точно ее видел, но где? Вот оно что, вспомнил. Момент, когда Аня выходила из авто, эта девушка была на противоположной стороне дороги. Но она продолжила свой путь, стоило мне повернуться в ее сторону. Прогоняю кадр по базе университета. Вот и все. Теперь у меня есть все ее данные. Тихонова Алиса Эдуардовна. Студентка третьего курса экономического факультета. Адрес и номер телефона прилагается. Нахожу ее страницы в социальных сетях. Неинтересно. Слишком просто. Шантаж — это моя фишка. Потому что я знаю, куда давить. «Да, слушаю». Из динамика раздается женский голос, телефон на громкой связи. «Если эта овца не сделает, как я сказала, то видео увидят все. Я устрою ей сладкую жизнь». Цитирую ее последнее сообщение. В чатах с подругами можно найти много интересного, Алиса. «Что? Как ты? Кто это?» «Ты ведь не думала, что твоя маленькая шалость останется безнаказанной?» «Шалость? Егор?» «Да, гадливая. Знаешь, что бывает с теми, кто пытается влезть в мою жизнь?» «Я... Я пошутила! Это всего лишь шутка!» «Шутка? Мне как-то не смешно. Что насчет обмена? Ты сняла видео, я нашел интересные фотографии с отдыха. Уверен, студентам будет интересно их увидеть. Да и твоему будущему работодателю тоже. Ты ведь подала заявление на стажировку в одной из крупнейших компаний города». «Нет!» — выкрикивает. Я все удалю, обещаю. Видео никто не увидит. Я немного прочитала ее переписку с подругой. Со слов Алисы, я нравлюсь ей не первый год, но совершенно не замечаю ее, как и не замечаю остальных. В этой же переписке были довольно пикантные фото. Ладно, раз обещаешь. Но так на всякий. Копию фото я себе оставил. Вдруг тебе захочется с кем-то обсудить произошедшее. Прости. Я. Я не думала, что у вас все серьезно. Я правда удалю видео. Только не отправляй в компанию. Я слишком долго добивалась этой стажировки. Отключаюсь. У вас все серьезно. Похоже, все и правда серьезно. Егор, не нужно ничего выкладывать. Проблема решена. Вложение один. Я отправил Ане видео, в котором она бьет Мишу. Уверен, это тот самый момент, который девушка хотела увидеть на камерах, и именно ради него оставила запрос охране. Собираюсь вернуться к работе, но телефон снова вибрирует. Слушаю. Он все тебе рассказал, да? Слышу возмущенный голос, но все равно расплываюсь в улыбке. Да, я нашел того, кто снял видео. Оно нигде не появится. Молчание. Проверяю, не прервался ли звонок. Аня. Спасибо. И прости. Этот поцелуй — огромная ошибка, его не должно было быть. Мое спокойствие треснуло, сердце решило ускорить свой темп. Ты с самого начала был прав, мне не стоит выключать голову. Миша не должен втягивать тебя во все это. Думаю, на этом наше с ним общение прекратится. Мне не нужны ее оправдания, но мне приятно, что она решилась на них. Давай попробуем договориться. Если у тебя трудности, то просто скажи. Я помогу. Я не склонен врать, Аня. Все, что говорю, является правдой, какой бы это правда ни была. Я. Поняла. Спасибо. Голос стал неувереннее. Кто сделал запись? Пришлю тебе данные. Третикурсница с экономического. Она видела нас вчера вечером, решила воспользоваться ситуацией. О, понятно. Я не знаю, с какой стороны к ней подступиться. Серый прав, я совершенно не умею выстраивать отношения. До встречи с ним мне было это ни к чему. Разовые встречи не требуют особой коммуникации. Ты прости, но у меня много учебы накопилось. Впереди бессонная ночь, и мне уже пора. Неловкость чувствую не только я, она хочет закончить разговор. Могу ее понять. Увидимся завтра. Конечно. До завтра. Отключаюсь, и откладываю телефон. Колючка. Сворачиваю фотографию на рабочем столе.